Глава 3. Мне надо рассказать при каких обстоятельствах я впервые захворал болезнью века. Я сидел за столом, за роскошным ужином после маскарада. Вокруг меня были мои друзья, наряженные великолепные костюмы. Со всех сторон молодые люди и женщины, блиставшие красотой и весельем. Справа и слева изысканные блюда, бутылки с вином, люстры, цветы. Над головой у меня гремел оркестр, а напротив сидела моя любовница, восхитительное создание, которое я обожал. Мне было тогда девятнадцать лет. Я не знал еще ни горя, ни болезни. Нрава я был гордого и вместе с тем прямого. Я был исполнен самых радужных надежд и не умел сдерживать порывы сердца. Выпитое вино играло у меня в крови то была одна из тех минут опьянения, когда все, что видишь, все, что слышишь, говорит тебе о твоей любимой. Вся природа представляется тогда драгоценным камнем с множеством граней, на котором вырезано таинственное имя. Хочется обнять всех, у кого видишь улыбку на устах, и чувствуешь себя сродни всему живущему. Возлюбленная назначила мне свидание, и в предвкушении его я медленно подносил к губам бокал и смотрел на нее. Обернувшись, чтобы взять тарелку, я уронил на пол вилку. Желая поднять её, я нагнулся и, не найдя ее, сразу приподнял край скатерти, чтобы посмотреть, куда она закатилась. Тут я увидел под столом туфельку моей возлюбленной покоившуюся на башмаке молодого человека, сидевшего подлин нее. Их ноги скрестились, сплелись, и то и дело слегка прижимались одна к другой. Я выпрямился, сохраняя на лице полное спокойствие, велел подать другую вилку и продолжал ужинать. Моя возлюбленная и ее сосед были тоже вполне спокойны, почти не разговаривали между собой и не смотрели друг на друга. Молодой человек, положив локти на стол, шутил с другой женщиной, которая показывала ему свое ожерелье и браслеты. Моя возлюбленная сидела неподвижно, в ее застывшем взоре разлита была томность. Все время, пока длился этот ужин, я наблюдал за ними и не уловил ни в их жестах, ни в выражении лиц ничего, что могло бы их выдать. Под конец, когда подали фрукты и сладости, я умышленно выпустил из рук салфетку и, снова нагнувшись, увидел, что оба оставались все в том же положении, тесно прижавшись друг к другу. Я обещал моей возлюбленной, что после ужина отвезу ее домой. Она была вдова и потому пользовалась полной свободой, прибегая к услугам одного старика-родственника, который, приличие ради, сопровождал ее при выездах в свет. Когда я проходил между колоннами вестибюля, она окликнула меня. — Ну, вот и я, — сказала она, — едем. Я расхохотался и, ничего не ответив, вышел на улицу. Пройдя несколько шагов, я присел на тумбу. О чем я думал, не знаю. Я точно отупел и лишился здравого смысла из-за неверности этой женщины, которую никогда не ревновал и не подозревал в измене. То, что я сейчас видел, не оставляло никаких сомнений. Я чувствовал себя так, словно меня ударили дубиной по голове, и ничего не помню из того, что творилось во мне, пока я продолжал сидеть на этой тумбе, разве только как машинально подняв глаза к небу, я увидел падающую звезду, и, поклонившись этому мимолетному свету, который для поэтов является собой разрушенный мир, Торжественно снял перед ним шляпу. Я очень спокойно вернулся домой, ничего не ощущая, ничего не чувствуя, и словно лишившись способности мыслить. Тотчас раздевшись, я лег в постель, но едва я положил голову на подушку, как дух мщенья овладел мною с такой силой, что я вдруг выпрямился и прислонился к стене, словно все мышцы моего тела сразу одеревенели. Я с криком вскочил с постели, простирая руки, не в состоянии ступать иначе, как только на пятки. Нервная судорога сводила мне пальцы ног. Так я провел около часа, совершенно обезумевший, окоченелый, как труп. Это был первый приступ гнева, испытанный мною. Человек, которого я застиг врасплох подле моей возлюбленной, был один из самых близких моих друзей. На другой день я пошел к нему в сопровождении молодого адвоката по фамилии Дежене. Мы взяли с собой пистолеты, пригласили второго секунданта и отправились в Венцентский лес. Всю дорогу я избегал разговаривать с моим противником и даже близко подходить к нему. Я старался устоять против желания ударить или оскорбить его, Такого рода неистовые поступки всегда отвратительны и бесполезны, поскольку закон допускает дуэль. Но я не мог отвести от него пристального взгляда. Это был один из друзей моего детства, и в продолжении многих лет мы постоянно оказывали друг другу всевозможные услуги. Он прекрасно знал, как я люблю мою возлюбленную, и ни разу давал мне ясно понять, что такого рода узы священны для друга что даже если бы он любил ту же самую женщину, что я, он был бы не способен вытеснить меня и занять мое место. Словом, я питал к нему безграничное доверие, и, пожалуй, ни одному человеку никогда не пожимал руку более сердечно, чем ему. Жадным любопытством смотрел я на этого человека, который, бывало, рассуждал при мне о дружбе как герой древности а вчера ласкал при мне мою возлюбленную. Впервые в жизни я видел чудовище. Я кидывал его с ног до головы блуждающим взглядом, желая рассмотреть хорошенько. Мне казалось, что я вижу его впервые. А ведь я знал его с десятилетнего возраста. Я жил с ним изо дня в день в самой тесной, самой искренней дружбе. Я воспользуюсь здесь Одним сравнением. Есть известная всем испанская пьеса, в которой каменная статуя, посланная небесным правосудием, приходит ужинать к Распутнику. Имеется в виду пьеса испанского драматурга Терседа Моллине 1571-1648 «Сивильский обольститель». Распутник сохраняет внешнее спокойствие, и старается казаться невозмутимым. Но статуя требует, чтобы он подал ей руку, и лишь только тот человек подает ей руку, его пронизывает смертельный холод, он падает и бьется в судорогах. И вот всякий раз, когда мне случается долго питать полное доверие либо к другу, либо к любовнице, и вдруг обнаружить, что я обманут, я не могу иначе передать то действие, какое производит на меня это открытие, как только сравнив его с рукопожатием статуи. Да, я поистине ощутил прикосновение мрамора. Смертельный холод действительности оледенил меня своим поцелуем. То было прикосновение каменного человека. Увы, ужасный гость не раз стучался ко мне в дверь, не раз мы ужинали вместе». Между тем, покончив со всеми приготовлениями, мы с моим противником стали на места и начали медленно сходиться. Он выстрелил первый и ранил меня в правую руку. Я тотчас переложил пистолет в левую, но уже не мог поднять его, силы мне изменили, и я упал на одно колено. Сильно побледнев, с тревогою в лице, враг мой поспешно кинулся вперед. Мои секунданты, видя, что я ранен, подбежали ко мне одновременно с ним, но он отстранил их и взял меня за раненую руку. Зубы у него были крепко стиснуты, и он не мог говорить. Я видел, что он в смятении. Он терзался самой ужасной мукой, какую только можно было испытать. «Иди прочь!» — крикнул я ему. «Иди, вытри свои руки!» А просто не госпожи, он задыхался, и я тоже. Меня посадили в фиакр, где нас поджидал врач. Рана оказалась неопасной, пули не задела кости, но я был в таком возбужденном состоянии, что невозможно было тотчас же сделать мне перевязку. Когда фиакр тронулся, я увидел у дверцы дрожащую руку. То мой противник еще раз подошел ко мне. В ответ я только покачал головой. Я был в таком бешенстве, что не смог бы пересилить себя и простить его, хотя и сознавал, что раскаяние его было искренним. Когда я приехал домой, из раны обильно пошла кровь, и это принесло мне облегчение. Слабость заставила меня забыть гнев, причинявший мне больше страданий, чем рана. Я с наслаждением лег в постель, и мне кажется, никогда я не пил ничего более приятного, чем первый поданный мне стакан воды. После того, как я слег, у меня открылась лихорадка. Вот когда слезы полились у меня из глаз, мне казалось непостижимым не то, что моя любовница разлюбила меня, а то, что она меня обманула. Я не понимал, каким образом женщина невынуждаемой недолгом, корыстью может лгать мужчине, если она полюбила другого. Двадцать раз в день я спрашивал Дежене, как это возможно. «Если бы я был ее мужем, — говорил я, — или платил бы ей, мне это было бы понятно. Но почему, если она меня больше не любит, не сказать мне об этом? Зачем меня обманывать?» Я не понимал, что в любви возможно лгать. Я был тогда ребенком, и признаюсь, что и сейчас все еще не понимаю этого. Всякий раз, как я влюблялся в какую-нибудь женщину, я говорил ей это. И всякий раз, как я охладевал какой-нибудь женщине, я говорил ей это с той же искренностью. Ибо я всегда полагал, что в такого рода вещах наша воля бессильна, а преступна только ложь!» На все мои слова Дежене отвечал мне, «Это низкая женщина, обещайте мне не видеться с ней больше». Я торжественно поклялся ему в этом. Он, кроме того, посоветовал не писать ей вовсе, даже с тем, чтобы укорять ее, а если она напишет, не отвечать ей. Я обещал ему все это, слегка удивляясь его настойчивости, и возмущаясь тем, что он может предполагать обратное. Однако первое, что я сделал, как только смог встать и выйти из комнаты, я поспешил к моей любовнице. Я достал ее в одиночестве. Не одета не причесанная, она с удрученным лицом сидела на стуле в углу своей спальни. Вне себя от отчаяния я стал осыпать ее низовыми упреками, Я кричал на весь дом, и в то же время слезы порой так бурно прерывали мою речь, что я падал на постель, чтобы дать им волю. «Ах, неверная! Ах, презренная!» — плачет вердил я ей. «Ты знаешь, что я от этого умру. Тебе это приятно? Что я тебе сделал?» Она кинулась мне на шею, сказала, что была увлечена, обольщена, что мой соперник подпоил ее за этим злосчастным ужином. Но что она никогда не была близка с ним, что она на миг забылась, что она совершила проступок, а не преступление, словом, что она понимает, какое зло она мне причинила, но что, если я не прощу ее, она тоже умрет. Стараясь меня утешить, она истощила все слезы, какие сопровождают искреннее раскаяние, все красноречие, каким обладает горе. Она стояла на коленях, бледная, растерянная, платье распахнулось, волосы разметались по плечам. Никогда еще я не видел ее столь прекрасной, и хотя я содрогался от отвращения, это зрелище возбуждало во мне самые пылкие желания. Я ушел разбитый, в глазах у меня мутилось, я с трудом держался на ногах, я решил никогда больше с ней не видеться. Но не прошло и четверти часа, как я вернулся к ее дому. Какая-то отчаянная сила толкала меня туда. У меня было тайное желание еще раз обладать ею, лаская ее великолепное тело и спить до дна все эти горькие слезы, а затем убить ее из себя. Короче говоря, я глубоко презирал и вместе с тем обожал ее. Я чувствовал, что ее любовь несет мне гибель, но что жить без этой женщины я не могу. Я вихрем взлетел по лестнице, не обратился ни к кому из слух, а просто вошел и, зная расположение комнат в доме, распахнул ее дверь. Я застал ее перед зеркалом. Она сидела неподвижно, вся в драгоценностях. Горничная причесывала ее. Сама додержала в руке лоскут красного крепа и осторожно проводила им по щекам. Мне показалось, что я вижу сон. Я не мог поверить, что это та самая женщина, которую я только что четверть часа назад видел изнемогающей от горя и распростертой на полу. Я словно окаменел. Услышав, что дверь отворилась, она повернула голову и, улыбаясь, сказала, «Это вы?» Она собиралась ехать на бал и ждала моего соперника» который должен был сопровождать ее. Увидев меня, она сжала губы и нахмурилась. Желая уйти, я сделал шаг к двери. Я смотрел на ее гладкий надушенный затылок, на котором были заложены косы, и сверкал бриллиантовый гребень. Этот затылок, средоточие жизненной силы, был чернее ада. Над двумя блестящими косами колыхались серебряные колосья, Молочная белизна ее плечи шеи делала еще более заметным жесткий и обильный пушок. Была в этой зачесанной кверху гриве какая-то бесстыдная красота, как бы издевавшаяся надо мной в отмеску за то смятение, в котором я видел ее за миг перед этим. Я ринулся вперед и наотмашь ударил кулаком по этому затылку. Моя любовница даже не вскрикнула, она поникла, закрыв лицо руками, а я кинулся прочь из комнаты. Когда я вернулся домой, моя лихорадка возобновилась с такой силой, что я был вынужден снова лечь постель. Рана открылась и причиняла мне сильные страдания. Дежанин вестил меня, я рассказал ему все, что произошло. Он выслушал меня, не проронив ни слова, а затем некоторое время прохаживался по комнате, как человек, который находится в нерешительности. Наконец он остановился передо мною и расхохотался. — Разве это первая ваша любовница? — спросил он. — Нет, — ответил я. — Последняя. В среди ночи, когда я забылся неспокойным сном, Мне показалось, будто я слышу глубокий вздох. Я открыл глаза и увидел мою любовницу. Она стояла возле моей постели, скрестив на груди руки, похожие на призрак. Я решил, что это видение, порожденное моим больным мозгом. Вскочив с постели, я кинулся в противоположный конец комнаты, но она подошла ко мне. «Это я», — сказала она, и, обхватив меня обеими руками, повлекла за собою. «Чего ты от меня хочешь?» — вскричал я. «Отпусти меня! Я в состоянии убить тебя на месте!» «Что ж, убей меня!» — сказала она. «Я тебе изменила, я тебе солгала. Я низкая и презренная женщина, но я люблю тебя и не могу без тебя жить». Я посмотрел на нее. Как она была хороша! Все ее тело трепетало, глаза, затуманенные любовью, изливали потоки сладострастия. Грудь была обнажена, губы горели. Я поднял ее на руки. — Пусть будет так, — сказал я ей, — но клянусь тебе перед всевидящим Богом, клянусь спасением души моего отца, я убью тебя потом и себя тоже. Я взял нож, валявшийся на камине, и положил его под подушку. — Ну, полный октав, не безумство, — сказала она, улыбаясь и целуя меня. — Иди сюда, мой милый. Все эти ужасы могут тебя повредить, у тебя лихорадка, дай мне этот нож. Я увидел, что она хочет взять его, и сказал ей, выслушайте меня, я не знаю, кто вы и какую разыгрываете комедию, но что до меня, я не участвую в ней. Я любил вас так горячо, как только можно любить, и знаете, на мое несчастье, на мою гибель, я все еще без памяти люблю вас. Вы пришли сказать мне, что тоже любите меня, пусть так. Но клянусь всем, что есть в мире святого. Если сегодня ночью я буду вашим любовником, другой не будет им завтра. Перед Богом, говорю вам, перед Богом, повторил я, я не сделаю вас вновь моей любовницей, ибо ненавижу вас так же сильно, как люблю. Говорю вам перед Богом, если вы будете моей сегодня — Я убью вас завтра утром. Проговорив это, я свалился в полном беспамятстве. Она накинула свою мантелью и выбежала из комнаты. Когда Дежене узнала об этом происшествии, он спросил, — Зачем вы оттолкнули ее? — Вы очень присыщенная, она красивая женщина. — Вы шутите, — вскричал я. — Неужели вы думаете, что подобная женщина может быть моей любовницей? «Неужели вы думаете, что я когда-нибудь соглашусь делиться с другим? Ведь она сама признается, что другой мужчина обладает ею. Значит, я должен забыть, что люблю ее, и тоже обладать ею. Если таковы ваши понятия о любви, мне вас жаль». До ответил мне, что любит только продажных женщин, и что он не так требователен, как я. Вы очень молоды, — милый октав, — прибавил он. Вам хотелось бы многих вещей и прекрасных вещей, но их не бывает на свете. Вы верите в какую-то необыкновенную любовь. Быть может, вы и способны на нее, я этому верю. Но не пожелаю вам такой любви. У вас будут новые любовницы, друг мой, и вы еще когда-нибудь пожалеете о том, что случилось с вами нынче ночью. В ту минуту, когда эта женщина явилась к вам, она, несомненно, любила вас. Быть может, она уже не любит вас сейчас. Быть может, она находится в объятиях другого. Но в эту ночь, в этой комнате она любила вас. И что вам до всего остального? Вы провели бы прекрасную ночь, и будьте уверены, вы о ней пожалеете, ибо она не вернется. «Женщина прощает все, кроме пренебрежения. должно быть, ее любовь к вам была необычайна, раз она пришла к вам, зная и признавая свою вину, и, может быть, опасаясь, что будет отвергнута. Поверьте мне, вы пожалеете о подобной ночи, ибо, повторяю вам, ее вас больше не будет». Во всем, что говорил Дежене, звучало такое простое и глубокое убеждение — Такое ужасающее, внушенное жизненным опытом спокойствие, что, слушая его, я содрогался. Пока он говорил, я испытывал сильное искушение снова пойти к моей любовнице или написать ей, чтобы она пришла ко мне. Но я был не в состоянии подчиняться. Это спасло меня от позора снова застать ее в ожидании моего соперника или же в его объятиях. Впрочем, я мог написать ей и невольно задавал себе вопрос, придет ли она, если я ей напишу. Когда Дажане ушел, я ощутил такое страшное возбуждение, что решил любым способом положить ему конец. После тяжкой борьбы отвращение одолела, наконец, любовь. Я написал моей любовнице, что никогда больше не увижу с нею и прошу ее не приходить ко мне больше если она не хочет оказаться непринятой. Я позвонил, я велел как можно скорее отнести письмо. Но едва мой слуга закрыл за собой дверь, как я окликнул его, он не услышал меня. Я не осмелился позвать его вторично и, закрыв лицо руками, погрузился в глубочайшее отчаяние.